Вы понимаете, что я могу легко изменять условия статического равновесия моего воздушного шара. Объем его был рассчитан таким образом, что наполненный до половины, он вытесняет как раз такое количество воздуха, которое равно по весу самому шару, наполненному водородом, а также корзине с пассажирами и всей ее нагрузкой. Наполненный таким образом шар держится в воздухе в строгом равновесии. Он не поднимается...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 Наконец, познакомлю вас с самыми точными цифровыми данными. двадцать пять галлонов воды, разложенные на свои составные части, дают 200 фунтов кислорода и двадцать пять фунтов водорода. При нормальном атмосферном давлении это составляет 1890 девяносто кубических футов первого и три семьсот восемьдесят кубических футов второго и того смеси,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 Значит, 25 галлонов воды мне хватит на 630 часов воздушного плавания, что составляет немногим больше шести дней. А так как я по своему желанию в состоянии спускаться на землю и возобновлять свой запас воды, то мое путешествие может продолжаться сколько угодно. Вот вам и вся моя тайна, господа. Она очень проста, и потому я уверен в успехе.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 Этой фразой закончил доктор Фергюсон свою речь, вызвавшую самые горячие искренние аплодисменты. Тут нельзя было сделать ни единого возражения. Все было обдуманно и предусмотрено. Но все-таки, — заметил капитан, — это дело опасное. — Что из этого, раз оно выполнимо? — просто ответил Фергюсон. Глава одиннадцатая. Прибытие на Занзибар, английский консул, враждебное отношение местных жителей, остров Кумбени, вызыватели дождя, наполнение воздушного шара, старт 18 апреля, прощание, Виктория. Благодаря попутным ветрам, решительно шел ускоренным ходом. В Мозамбикском проливе погода была особенно благоприятна. Удачный морской переход казался добрым предзнаменованием и для воздушного перелета. Каждый жаждал поскорее добраться до Занзибара и там помочь, чем только возможно, доктору Фергюсону в его последних приготовлениях. Наконец показался город Занзибар, расположенный на острове того же имени, и 15 апреля в 11 часов утра Решительный бросил якорь в его гавани. Остров Занзибар является владением имама Маската, союзника Франции и Англии. Это, несомненно, лучшая его колония. В гавань заходит множество кораблей из соседних стран. Остров отделен от африканского материка только проливом, шириной не более 30 миль. Занзибар ведет обширную торговлю комедью, слоновой костью, и в особенности чернокожими, так как он является крупным рынком невольников. Сюда свозятся все пленники, захваченные в боях, а бои эти не прекращаются, ибо вожди внутренних африканских племен беспрестанно воюют между собой. Эта торговля распространена по всему восточному берегу вплоть до Нила. Лежан видел, что она ведется совершенно открыто на французских судах. не успел решительно пришвартоваться в Занзибарской гавани, как на нем появился английский консул с предложением своих услуг доктору Фергюсону. Уже целый месяц он знал из европейских газет о проектирующемся перелете, но до сих пор принадлежал к многочисленному разряду скептиков. «Я сомневался», — заявил консул, протягивая руку Самуэлю Фергюсону. «Но теперь все мои сомнения исчезли». И он тут же пригласил к себе в дом доктора Дика Кеннеди и, конечно, милейшего Джо. Консул был так любезен, что познакомил доктора с несколькими письмами капитана Спика, и Фергюсон узнал из них, что капитана и его спутники претерпели страшные муки и от голода, и от непогоды, прежде чем добрались до страны Угого. Теперь же, как видно, они принуждены подвигаться чрезвычайно медленно, встречая на пути беспрестанные затруднения, и вряд ли в ближайшее время смогут дать знать о себе. «Вот те опасности и лишения, каких мы сумеем избегнуть», — заметил доктор. Багаж трех путешественников был отправлен в дом консула, Воздушный шар собирались выгрузить на Занзибарском берегу, где для него было выбрано очень удобное место у сигнальной мачты позади огромного здания, которое защищало бы его от восточных ветров. Эта массивная башня, походившая на бочку, по сравнению с которой гейдельбергская бочка показалась бы всего лишь бочонком, играла роль форта, и на ее плоской верхушке дежурила стража, вооруженные копьями белучи, шумливые бездельники. Но незадолго до предполагаемой выгрузки шара консул был извещен о том, что туземное население намерено силой воспрепятствовать ей. Нет ничего более слепого и бессмысленного, чем страсти, внушенные фанатизмом. Известие о приезде христианина, который решил подняться в воздух, возмутило местных жителей». Негры, взволнованные больше, чем арабы, усмотрели в этом полете что-то враждебное их религии. Они вообразили, что замышляется какое-то зло против Солнца и Луны. А так как оба светила являются предметами поклонения у африканских народов, то и было решено силой противиться нечестивой экспедиции. Узнав о таких настроениях местных жителей, консул сообщил о них доктору Фергюсону и капитану Пеннету, Капитан ни за что не хотел отступать перед угрозами, но новый его друг, доктор, разубедил его в этом. «Конечно, в конце концов, нам удалось бы выгрузить шар», — сказал Фергюсон. «И гарнизон, и мама даже оказал бы нам в этом содействие. Но, знаете, дорогой капитан, порой для несчастного случая довольно одного мгновения. Какой-нибудь злостный удар, и шару будет нанесен непоправимый вред, а наше путешествие сорвано». Нет, тут надо действовать осмотрительно. Но как же быть? Если мы высадимся на Африканском берегу, то там встретимся с теми же трудностями. Что же делать? Ничего не может быть проще, заявил консул. Взгляните вон на те островки, расположенные за гаванью.